«Послесловие» или «Зачем нужна антропология?» «В бурном море людей и событий, не щадя живота своего, совершите вы массу открытий, иногда не желая того». юли Ким, «Танго на пароходе». Вообще-то с этого полагается начинать, но какой смысл рассказывать в предисловии о том, Зачем нужна наука-антропология, если слушатели с ней еще не знакомы? Это все равно, что рассказывать человеку, совершенно не знающему физики, о большом адронном коллайдере. А вот после того, как знакомство с предметом состоялось, можно поговорить и о его пользе, точнее, о его использовании, практическом значении. Нет, конечно, любое знание – Прежде всего, ценно тем, что знание никогда не бывает лишним. И если уж речь заходит о науке, изучающей человека, то просто язык не повернется сказать, что она бесполезна. Да вы что? Разве вам не хочется лучше узнать себя? Хочется, конечно же, хочется. Но лучше узнать себя – это общие слова, которые хороши для предисловия а под занавес лучше вести более предметные разговоры. Все, что связано с человеком и его деятельностью, так или иначе, полностью или боком входит в сферу антропологии. В первую очередь антропология важна тем, что она создает идеи и модели, касающиеся человеческой природы и деятельности человека. Понимание процессов, происходящих в современном мире, невозможно без знания антропологии, причем не только глобальных процессов, но и тех, что масштабом помельче. Однако небольшой масштаб не означает малозначительности. Так, например, для бизнесмена изучение конкурирующей компании может иметь более важное значение, чем информация, о заключении договоров на государственном уровне. А что такое конкурирующие компания и вообще любая группа? Антропологический объект, который доступен для изучения и воздействия. Могут ли пригодиться антропологические знания владельцу компании, производящей деревообрабатывающие станки? Разумеется, знания человеческой природы, поможет ему создать в своей компании такую корпоративную культуру, которая увеличит производительность труда. И если вы сейчас подумали, что для этого нужно знать психологию, а не антропологию, то учтите, что вся психология стоит на антропологическом фундаменте. Психическую деятельность человека нельзя изучать в чистом виде, в отрыве от него самого. Знание разницы между сексуальными стратегиями мужчин и женщин, понимание принципов гендерных различий и умение разбираться в гендерных проблемах окажутся полезными не только в семейной жизни, но и вообще в любых отношениях с представителями противоположного пола. Вы можете прочесть три дюжины книг по психологии, И не понять, что к вашим сотрудникам нельзя подходить с одной и той же меркой, что нельзя совершенно одинаково мотивировать мужчин и женщин. Но если вы знакомы с сексуальными стратегиями, вы никогда не совершите такой ошибки. Речь не о том, что мотивацию сотрудников надо проводить по схемам сексуальных стратегий, а о том, что нужно понимать разницу между мужским и женским мышлением, разницу между стимулами и мотивами каждого пола. Когда-то давно, в период накопления антропологических знаний, когда путешествия были доступны немногим, а на преодоление расстояний уходило много времени, рассказы о народах, живущих где-то там на краю мира, вызывали интерес – но не имели никакого практического значения. Подумайте сами, какую пользу в 19 веке могло принести жителю Гамбурга знание семейных обычаев племени нуба. В наше время, когда расстояния преодолеваются стремительно, а люди активно перемещаются между странами, знание обычаев тех людей, с которыми приходится общаться, Крайне необходимо, хотя бы в общих чертах, иначе вы рискуете попасть в неловкую ситуацию, а то и напрочь испортить отношения с человеком. Если во время общения с бразильцем проявлять такую же сдержанность, которую ожидает от собеседника Финн, то бразилец может счесть вас высокомерным или же заподозрить, что вы к нему недружелюбно настроены. Если во время разговора с финном вы позволите себе громко рассмеяться, да еще и одобрительно хлопнете своего собеседника по плечу, то вас сочтут крайне невоспитанным человеком, проще говоря, быдлом. Сравнение бразильца и финна – это очень простой пример. Вот вам другой, посложнее, из реальной жизни. В одну из московских фирм, которая занималась... Оптовой продажей медикаментов и врачебного оборудования устроились на работу два индуса, студенты лечебного факультета Российского университета дружбы народов. Случилось так, что в этой ферме уже работал один индус, можно сказать, обрусевший, который в свое время женился на россиянке и обосновался в Москве. Директор фирмы решил, что лучшим наставником для двух новичков-индусов окажется их соотечественник. Логичное решение? Вполне. Для того, кто не знает индийских особенностей. Такое решение привело к тому, что фирма потеряла трех сотрудников разом. Новички возмутились тем, что им принадлежащим к почетному сословию воинов Кштатриев – дали наставника то есть начальника из презренной касты кожевников, которые считаются неприкасаемыми, занимающими самое низкое место в кастовой иерархии индии а наставник решил что директор нарочно подстроил ему такую неловкую ситуацию чтобы вынудить уволиться да разумеется деление на касты в современной индии официально считается дискриминационным предрассудкам и всячески осуждается. Но многие индусы пока еще сохраняют приверженность этим предрассудкам. Директору фирмы следовало это учитывать и предварительно выяснить, к какой касте относятся каждый из его сотрудников и как они относятся к кастовой иерархии. Ведь, по сути, если уж перевести на наши реалии, Он поставил рядового над генералами. Если вы, собираетесь в очередное путешествие, не изучаете информацию о стране, в которой вам предстоит побывать, то вы не только делаете свое путешествие менее ярким, вы рискуете получить целый букет неприятностей, если сделаете что-то не так. Например, в той же Индии попытка отогнать при помощи палки корову Преградившую вам путь в лучшем случае может привести к разбирательству с полицией, а в худшем – к самосуду. Невозможно жить в современном мире, абстрагируясь от правил и традиций других народов. Кстати говоря, любая познавательная поездка в другую страну может считаться антропологическим исследованием, Ведь вы знакомитесь с чужой культурой и ее носителями. Да простят автору ученые мужи то, что он сейчас скажет. Но в широком понимании любой путеводитель можно считать популярным антропологическим руководством. О проблемах этнической дискриминации в наше время говорят буквально на каждом углу. Это острая и многогранная проблема которую невозможно решить без взаимопонимания, а это самое взаимопонимание основывается на знании культурных различий. По незнанию можно дискриминировать человека случайно, не имея такого намерения, а любой случай подобной дискриминации – это искра, которая может привести к большому пожару. Без антропологии не может быть глобализации, Сближение между разными странами и народами, понимание концептуального единства такой разнородной, на первый взгляд, общности, как человечество, невозможно без антропологических знаний. Помимо всего прочего, антропология помогает изживать такой ужасный предрассудок, как расизм, который можно назвать одним из главных препятствий на пути к всемирному единству. Изучение процесса эволюции человека, подкрепленное генетическими исследованиями, неопровержимо доказывает, что ни одна раса, ни одна человеческая популяция не обладает никаким предопределенным превосходством над другими расами или популяциями. Но, разумеется, знание о происхождении человека – ценны не только тем, что позволяют бороться с предрассудками зная прошлое можно моделировать будущее предсказывать как мы будем развиваться дальше. человек разумный венец творения, но не конечный этап эволюции о эволюции, если кто не в курсе конца вообще нет вся современная медицина во всем ее великолепном разнообразии от вирусологии до пластической хирургии, неразрывно связана с антропологией, ведь для того, чтобы успешно лечить человека, нужно хорошо его знать, причем не только с биологической, но и с социальной стороны. Да, и с социальной тоже, потому что невозможно проводить лечение без учета религиозных, культурных и этнических традиций, например, Мусульманам во время дневного поста запрещено принимать пероральные лекарственные препараты, поскольку прием чего-то через рот нарушает пост. С учетом этого обстоятельства врачам приходится назначать пациентам, соблюдающим пост, препараты в инъекционной форме или же выбирать пероральные препараты с длительным сроком действия, которые можно принимать, один или два раза в сутки, до начала поста или после его завершения. Как известно, у любой медали есть две стороны. С одной стороны мы живем в эпоху глобализации, а с другой в эту славную эпоху наблюдается всплеск интереса в культурной идентичности. Глобализация – дело хорошее, во всяком случае именно так принято считать. Но объединение не означает растворение. Становясь частью единого целого, мирового человечества, каждый человек стремится к сохранению уникальных культурных ценностей своего народа, держится за свои культурные корни. Культурная идентичность – это не только признак, но и ресурс. Объединяясь на этой основе, люди сообща могут достигать целей, которых они в одиночку никогда бы не достигли. О сложных отношениях человека и природы сказано столько, что распространяться на эту тему нет необходимости. Хочется только отметить, что эффективное взаимодействие с природой требует не только сугубо биологических знаний, но и знания антропологии. Автор благодарит слушателей за то, что они дослушали эту аудиокнигу до конца и искренне желает им, чтобы их знакомство с антропологией на этом не заканчивалось.